«Хлоп!» – сказал Маркус. Сказать пришлось, поскольку хлопнуть у него возможности не было. Традиционно борец сообщает своему партнеру по тренировке, что не может разорвать захват и сдается, захлопав его или ее по руке, ноге или другой части тела, до которой удалось дотянуться. Однако дотянуться Маркус не мог никуда. фёкла держала в захвате обе его руки. Она выпустила его за мгновение до того, как они доплыли до мягкой обивки стены цирка большого и преимущественно пустого модуля, зарезервированного для упражнений. И оба вытянули руки, чтобы смягчить удар. С противоположной стороны цирка за всем этим с интересом наблюдали дюн Уэда, инженер по имени Том Ван Миттер, Боллер Эрден и Вячеслав Дубский. Мужчины угрюмо молчали. Боллер Эрден, который никак нельзя было упрекнуть в отсутствие энтузиазма, позволила себе трижды хлопнуть ладоши. Но... Остановилась, поняв, что никто к ней не присоединится. «Ладно», — произнес наконец Вячеслав, — «лично я теперь убедился. Самбо можно применять невесомости». Он быстро взглянул на остальных. «А также надо полагать джиу-джитсу, вольную и монгольскую борьбу. Очевидно, придется обходиться без бросков и вообще без приемов, связанных с переносом веса. Пусть даже на земле они самые важные», — заметил Маркус. «Ограниченное число приемов» кивнул Дзюн. Нечто вроде борьбы в партере на ковре, только без ковра. Том Банмиттер, который, обучаясь инженерной специальности в университете Айовы, параллельно занимался вольной борьбой, развернулся к стене и попытался нанести удар в мягкую обивку. Несмотря на то, что Том был мужчина крупный и очень сильный, удар получился совсем вялым, а сам он поплыл к противоположной стене модуля. «Мы и с этим экспериментировали», — сказал Маркус. «Бить тоже не особо получается». Перед самым столкновением со стеной Том выбросил вперед обе руки и шлепнул ладонями по мату, чтобы погасить импульс. «В Торе или в Бола все должно работать как обычно», — заметил он. «Но насчет невесомости ты и прав. Это новый рубеж, который боевые искусства пока не взяли». Ну, «Главное ухватиться», — пожал плечами Фекла. «Дальше без особой разницы». «На ковчеге имеются с десяток тазеров», — сказал Маркус я их не заказывал когда я прилетел они уже были здесь про них никто не знает и меня не особо радует перспектива того что кто то станет расхаживать с оружием пусть даже всего лишь с тазерами а все вокруг будут безоружны и тем не менее нас здесь около двух тысяч в любом городке с подобным населением на земле имеется полиция неизбежны преступления и конфликты а что в конституции сказано про полицию просила болу эрден я до конца не дочитала Присутствующие дружно расхохотались, давая понять, что оценили шутку. «Никто из нас не дочитал, Бо», — успокоил ее Маркус. «Если эту ерунду распечатать, она будет вот такой толщины». Он развел большой и указательный пальцы сантиметров на пять. «Там потрудились, ясное дело, целая комиссия». «Маркус, я все правильно понимаю?» — озабоченно спросил Дзюн. «Ты ведь не хочешь сказать...» «Нет, Дзюн, я вовсе не призываю на нее наплевать может мне поверить я только и делаю что ору на них и требую ее упростить дать нам как это называется шпаргалку предложил том именно пока мы окончательно не завалили экзамен дать нам элементарное руководство по эксплуатации но где то в этом томе упоминается и полиция я делал поиск по ключевому слову и поначалу это будет скорее народная милиция в виду отсутствия профессионалов я изучил ваши личные дела все вы занимались той или иной разновидностью борьбы. А борьба есть единственная форма организованного насилия, от которой на космической станции будет какой-то прок, если оставить в стороне совершенно безумные варианты». «Как насчет сдраться на палках?» – поинтересовался Том. «Я знал, что ты спросишь. У тебя в резюме упоминается знакомство с Кендо», – согласился Маркус. «Идея сама по себе неплохая, однако у меня есть один встречный вопрос». «Какой?» «Где ты здесь видишь палки?» «Ну, мы же собираемся растить деревья!» — усмехнулась Бо. «Так быстро их не вырастить!» — усмехнулся Маркус в ответ. «Поэтому я всего лишь прошу вас вот о чем. Ненадолго. Собирайтесь каждый день в этом модуле и тренируйте бойцовские приемы. Впоследствии может пригодиться».